После нескольких секунд безмолвного ужаса она все же решилась подойти к мэйеру, и, видя, что тот не шевелится, отважилась достать из его кармана ключ. Как только ключ от комнаты оказался в ее руках, мужество снова вернулось к ней. Она без колебаний вышла и на удачу бросилась бежать по коридорам. Все двери оказались отпертыми, и Консуэла спустилась с какой-то лестницы, не зная, куда она ведет». Но когда внезапно раздался звон набата, затем барабанный бой, вслед за ним пушечная пальба, все, что так сильно напугало ее в ночь припадка лунатизма у Готлеба, ноги у нее подкосились. На нижних ступеньках она упала на колени и, скрестив руки, стала молиться за бедного Готлеба и великодушного Карла, оказавшись разлученной с ними, Оставив их под угрозой смерти, которую они должны были принять ради нее, она уже не чувствовала в себе ни сил, ни желания искать спасения. Вдруг раздались чьи-то поспешные тяжелые шаги, яркий свет факелов возник перед ее испуганными глазами, и она уже не могла понять, что это — действительность или бред ее больного воображения. Она забилась в уголок и окончательно потеряла сознание». Придя в себя, Консуэла, еще не понимая, где она, ощутила какое-то неизъяснимое, ни с чем не сравнимое блаженство. Она лежала под открытым небом, но совершенно не чувствовала ночного холода, хотя и видела сияние звезд в беспредельном безоблачном небе. Вслед за этим она испытывала и другое приятное ощущение, ощущение быстрого, но плавного движения. Плеск весел, размеренно погружавшихся в воду, подсказал ей, что она находится в лодке и плывет по пруду. Сладостное тепло разливалось по всему ее телу, и в спокойствии спящих вод, где покачивалось от легкого ветерка множество болотных растений, была какая-то пленительная нега и напоминавшая о лагунах Венеции в прекрасные весенние ночи. Приподняв голову, Консуэлла огляделась по сторонам, увидела двух грибцов, сидевших на разных концах лодки. Она взглядом поискала крепость и увидела ее, но уже далеко, мрачную каменную громаду, в прозрачной рамке воздуха и волн. Консуэлла поняла, что спасена, но тотчас вспомнила о своих друзьях и с тревогой произнесла имя Карла. «Я здесь, сеньора». Ни слова, ни единого слова ответил Карл, который сидел на веслах впереди нее. Консуэла решила, что вторым гребцом был Готлиб и не в силах пошевелиться, снова откинулась назад. Чья-то рука подтянула выше, окутывавший ее теплый и мягкий плащ, но она осторожно отстранила его от лица, чтобы продолжать любоваться бесконечным усеянным звездами небом, простиравшимся над ее головой. По мере того, как силы, и свобода движений, парализованных сильным нервным припадком, постепенно возвращались к консуэла. Она понемногу собиралась с мыслями, и ужасный окровавленный образ Мейера возник перед нею. Почувствовав, что ее поддерживает чья-то рука, и что голова ее покоится на груди у третьего пассажира, которого до сих пор она не замечала, или, вернее, принимала за тюк, настолько он был закутан, невидим, неподвижен, Она сделала новую попытку приподняться. Величайший ужас овладел ею при мысли о том, что, быть может, именно негодяй Мэйер сидит сейчас рядом с нею, ведь Карл проявил к нему такое легкомысленное доверие. Старания незнакомца скрыть свое лицо еще усиливали подозрения беглянки Смутившись, она вспомнила, что спокойно дремала на груди у этого человека и почти рассердилась на судьбу, позволившую ей провести под его покровительством несколько минут целительного забвения и неизъяснимого блаженства. К счастью, в эту минуту лодка пристала к берегу, И консуэла поспешила встать, пытаясь опереться на руку Карла и выпрыгнуть на землю, однако от сильного толчка она пошатнулась и вновь упала в объятия таинственного незнакомца. Теперь он стоял во весь рост, и при слабом свете звезд она различила на его лице черную маску, но он был на голову выше мэйра и даже закутанный в длинный плащ казался стройным и изящным. Это совершенно успокоило Консуэла. Она оперлась на руку, которую он молча ей предложил, и прошла вместе с ним по берегу шагов пятьдесят.